Миранда бросила на него гневный взгляд, и он едва не рассмеялся. Дамочка, оказывается, с характером. «Моя сестра должна выйти замуж за лорда Адриана Суинфорда», выдохнув, сказала Миранда. «Из-за этой нелепой блокады мы, кажется, не сможем оказаться в Англии. А если мы туда не попадем...» Его мамаша женит Адриана на другой. «Откуда вам это известно?» Внезапно ее осенило. «Простите, сэр, вы, случайно, не родственник Дариусу Эдмунду, герцогу Уитли?» «Я его брат. Второй. А всего нас четверо». Миранда улыбнулась. «Сэр, а я знакома с вашим старшим братом. Когда-то он ухаживал за Амандой. Встреча с Адрианом послужила причиной их размолвки. Поверьте, брат был очень огорчен. И тем не менее, я считаю, что с Уинфордом ваша сестра будет более счастлива». «Однако вы не очень-то лестно отзываетесь о своем брате под дело его Миранда. Что ж тут такого?» Дариус на десять лет меня старше. Он вдовец, привык вести беспорядочную жизнь. Будь он более привлекательной личностью, уверен, ваша сестра предпочла бы стать герцогиней. Адриан Суинфорд, кажется, всего лишь баронет. Моя сестра выходит замуж по любви. Как трогательно. А вы тоже вышли замуж по любви. Капитан, вам необходимо это знать, чтобы принять окончательное решение? Он расхохотался. «Хорошо сказано. Хотя ваша сестра и обошлась своим старшим братом жестоко, буду счастлив доставить вас в Лондон. Отплываем завтра вечером. Задерживаться у берегов Америки слишком опасно». Он улыбнулся и добавил. «Кроме того, все, что привезли, продали, а теперь в моих трюмах полно американских товаров. Пора домой. Вырученные денежки просадим в угорных домах, повеселимся с хорошенькими девчонками, а в пути буду рад составить компанию трем элегантным дамам». Миранда вздохнула с облегчением. «Если все настолько просто, — подумала она, — значит, Джаред просто не захотел вести их в Лондон. Капитан, могу предложить вам поставить ваш корабль на якорь в маленькой бухте. Она глубокая, хорошо защищена скалами и находится рядом с нашим поместьем. В Винсенге вы могли бы пополнить запасы пресной воды. К сожалению, не смогу предложить никаких овощей и фруктов. В начале апреля у нас растут только нарциссы. Вы очень любезны. Я непременно воспользуюсь вашим предложением. Миранда поднялась. А теперь я хотела бы познакомить вас с мамой и Амандой. Не хотите ли выпить с нами кофе? Капитан тоже встал. С превеликим удовольствием, миссис Данхим. Миранда дернула за санетку и в комнату тут же вошла Джимайма. С трудом сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, Миранда приказала ровным голосом. «Передай маме и Аманде, что я прошу их прийти сюда выпить с нами кофе». Когда служанка ушла, Миранда учинила спасителю форменный допрос. «Стало быть, у вас еще три брата. Три брата и три сестры Миссис Данхем. Дариус старший, потом идут сестры Клавдия, Октавия и Августа. Сыновьям, кроме старшего, мама, слава богу, дала нормальные английские имена. Кристофер, Джордж и Джон. Джон, между прочим, учился вместе с Адрианом в Кембридже. Он собирается стать священником». А Джордж мечтает служить в королевском полку. Я и не подозревала, что ваша семья такая состоятельная, проговорила Миранда, только потом сообразив, что допустила бестактность. Ну что вы, на самом деле это не так. Дариус, можно сказать, богатый человек, но состояние ему досталось наследство от жены. У мамы три брата холостяки и с титулами. Они наши крестные, так что каждый из нас получил титул от них. Я, Маркис Уайски, Джордж лорд Стадли. Малыш Джон в один прекрасный день станет баронетом, хотя, по-моему, мечтает стать епископом. Кристофер Эдмунд рассмеялся. Миранда ему нравилась, и ее замечание относительно богатства его нисколько не задело. Дверь распахнулась, и в гостиную вошли Дороти и Аманда. Капитан вскочил. «Миранда, кто этот джентльмен?» – строго спросила Дороти, давая всем присутствующим понять, что в этом доме она хозяйка. Не обращая внимания на властный тон, Миранда спокойно сказала. «Мама, позволь представить тебе капитана Кристофера Эдмонда, маркизу Уайского. Капитан Эдмонд любезно согласился доставить нас в Лондон на своем корабле. Отплываем завтра вечером, и если погода будет хорошей, доберемся до Англии в середине или конце мая. Так что у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к свадьбе. Капитан Эдмонд, разрешите представить вам мою мать, миссис Данхем." Во избежании путаницы разрешаю вам обращаться ко мне по имени. Только в том случае, если вы будете называть меня Китом. Так зовут меня мои друзья.